такие протоколы вы видели? Кольцо из белого металла со вставленным стеклом, и платиновое кольцо с изумрудом шло за рубль, видели? Подождите. А к моим рукам тоже что-то прилипало? Поинтересовался Гуляев. Про вас я ничего не знаю. Ну, спасибо хоть за это. Так вот, и такие люди были, конечно. Георгий Николаевич, Но они давным-давно изгнаны из органов. Кое-кто даже расстрелян. Что же касается Неймана, то его уже нет среди нас, — сказал прокурор. «Фью!» — присвистнул Зыбин. «Значит, он уже того!» «Сыграл в белый металл и зеленое стеклышко?» «Успел попользоваться?» «У него вы все это и забрали. Ловко!» Но об этом потом, как-то невнятно, — сказал прокурор». А сейчас вот так, властно перебил его Гуляев. Неймана нет. И кончать это дело приходится нам. Курганы те молодцы, что принесли диадему, снесли бульдозером. Научил учил их кто-то или случайно это вышло, пока не ясно. Погребальный инвентарь весь у нас. Говорят, правда, что, может быть, есть там и вторая боковая камера. Вот сегодня-завтра приедут специалисты, и тогда все окончательно пояснится. А сейчас... Вам казначей принесет деньги и вещи. Берите и идите домой. Там все в полном порядке, ключ вот. Советую лечь и никуда больше не ходить. Отдохнуть. Он вышел из-за стола и подошел к Зибину. — Ну, до свидания, Георгий Николаевич, — сказал он как-то по-доброму, даже по-дружески. «Поморочили мы друг другу голову, а...» «Ну, что касается меня, — начал холодно заебин, — я...» «Ну, ладно, ладно, — улыбнулся Гуляев, — не начинайте снова. А про Неймана тоже плохо не думайте, он ведь все это и принес нам. И тех кладоискателей арестовал и привел под револьвером в Элийское отделение милиции. Если б не он, мы бы и до сих пор плутали в потемках». Как же так? Изумился Зыбин, и у него даже голос дрогнул. Но почему же тогда? Ладно, ладно, потом, потом. Через час он вышел из узенькой, низенькой железной дверцы и пошел по улице. Она была совершенно пуста но всю эту сторону ее занимал большой дом с сотнями окон и занавесок. И за каждой занавеской, конечно, были люди. Он шел медленно, не оглядываясь мимо сотен скрытых глаз. Прошел улицу до конца, пересек ее, поднялся по крошечной площади с памятником в шинели и завернул в сосновый парк. В парке тоже никого не было, только сторож шаркал метлой, возле узорчатых деревянных ворот, выгребая семечки и конфетные обертки. Лесная тишина и прохлада обняли его, только он вступил в аллею. Тут пахло хвоей и накаленным песком, на площадках под ветерком покачивались расписные деревянные кони-драконы, все в разводах ожерельях, в красных и черных яблоках. Посредине площадки в беседке кто-то похрапывал, Боже мой, да чего же тих и спокоен мир? Он отыскал скамейку поодаль, сел, откинулся на спинку и почувствовал, как мелким комариным звоном дребезжит голова. Не хватало еще раз болеться, — подумал он. И вдруг понял, что смертельно, может быть, на всю жизнь устал. Двое мальчишек в пионерских галстуках с рогатками промчались мимо, потом оглянулись на него, остановились и зашептались. Очевидно, что-то в нем было такое, что привлекало их жадное мальчишеское любопытство, ведь нет людей на свете более приметливых, чем они. Но его и мальчишки сейчас раздражали. У! -у, -у" сказал он им и скорчил морду. Они фыркнули и убежали. Он посидел еще немного. Улыбался, похмурился, потом поднялся и пошел. И вышел в центр парка. Это место он знал хорошо. По вечерам тут гремел оркестр, и стояла дощатая эстрада. На ней иллюзионисты показывали фокусы фокусы, и пел пионерский хор. Здесь постоянно назначались встречи, здесь дрались и танцевали, а сейчас было тихо и пустынно. Он посмотрел на мягкий песочек и подумал, «Эх, сейчас бы бы по этому песочку, да по камешкам, да по хвои хорошо».